«Я не могу ждать. Это очень срочно». «Уф», — вздохнула она. «Насколько срочно?» «Дело касается эволюции», — пояснил я. «Эволюции?» — переспросила она удивлённо. «Я представил, как отчаянно эта бедная девушка пытается разгадать, с кем имеет дело. С обычным человеком, похожим на сумасшедшего, или всё-таки с сумасшедшим». И помолился о том, чтобы она выбрала первое. Тогда еще можно надеяться, что она войдет в мое положение. Тишина, как беззвуchnый маятник, раскачивалась между нами секунд десять. Эволюция — это то, что развивалось сто тысяч лет, так или нет? Может, я чего-то не понимаю, но что там может быть настолько срочным, что не может подождать один единственный день? Бывает эволюция и за сто тысяч лет, и за какие-нибудь три часа. По телефону толком не объяснишь. «Но я хочу, чтобы ты мне поверила. Дело касается нового этапа в эволюции человека». «Это что, как в космической Одиссеи 2001 -го года?» «Именно», — ответил я. «Я тоже смотрел Одиссею на видео. Несколько раз». «Эй, знаешь, что я о тебе думаю?» «Наверное, пытаешься разобраться, насколько я агрессивен как сумасшедший. Верно?» «В общем, примерно так», — сказала она. Ты прости, что сам за себя говорю, но мое сумасшествие не очень агрессивно. А если честно, это даже и не сумасшествие. Немного чудаковатости, немного твердолобости, плюс не любовь к самоуверенным типам, но сумасшествия нет. Конечно, кому-то я в жизни не нравлюсь, но сумасшедшим меня еще никто не называл. Так, задумалась она. Ну, разговаривали, что в общем нормально, и человек вроде неплохой, и мороженом угостил. Ладно, встречаемся в кафе рядом с библиотекой в полседьмого. Я передам тебе книги. Устроит? Все немного сложнее. Сразу всего не расскажешь, но есть обстоятельства, которые мне сейчас не позволяют выйти из дома. Уж извини, но то есть ты хочешь сказать? проговорила она и нервно постучала ноготками по зубам. По крайней мере, именно так мне послышалось. Ты требуешь, чтобы я принесла эти книги тебе домой? Правильно я понимаю? Если честно, то да, подтвердил я. С единственной разницей, я не требую, а прошу. Значит, нажалость давишь? Именно так, сказал я. Если б ты знала, сколько на меня всего свалилось. Между нами снова повесло молчание, но это молчание не походило на отключенный звук. По крайней мере, я слышал в трубке мелодию, которую включают перед окончанием рабочего дня. Мы просто не говорили ни слова. «Я здесь пять лет работаю», — наконец сказала она. «Но ещё ни разу не встречала такого нахала, как ты. Доставьте книги ко мне домой. Где это видно, а? Тем более при первой же встрече. Тебе самому не стыдно?» «Стыдно, конечно. Но я сейчас не принадлежу себе, и все остальные пути перекрыты. Я могу лишь надеяться, что ты войдёшь в моё положение». «Чёрт знает что», — с чувством сказала она. «Ладно, рассказывай, как к тебе добираться». Я с радостью подчинился.